— Вы плохо чувствуете себя сегодня, а? Или мне кажется? Или с утра на вас немножко действует погода? — Ни то, ни другое, — сказал я. Вместе с утренним кофе пришло довольно грубое анонимное письмо, и оно оставило достаточно гадкий привкус во рту. Доктор уронил свой портфель на пол. На его тощем темном лице отразилось волнение. «Вы хотите сказать, что и вы получили анонимку?» Я заинтересовался. «А что, здесь такое не редкость?» «Да, с некоторых пор...» «О, — сказал я, — понятно. А я-то решил, что это присутствие столь странных личностей, как мы...» вызвало чье-то негодование. Нет, — Нет-нет, ваш приезд ни при чем. — Это просто... Он помолчал и спросил. — О чем там говорилось? По крайней мере... Он внезапно покраснел и смутился. Вероятно, я не должен спрашивать. — Я с удовольствием отвечу вам, — сказал я. Там всего лишь сообщалось, что экстравагантная девица... которую я привез с собой, вовсе мне не сестра. И это, добавлю, кратчайшее изложение. Смуглое лицо доктора налилось гневом. — Проклятие! Ваша сестра! Надеюсь, она не слишком расстроилась. — Джоанна, — пояснил я, — не очень похожа на ангелочка с рождественской елки. Она более чем современна, и у нее достаточно крепкие нервы. Она нашла все в высшей степени забавным. Ей не приходилось прежде сталкиваться ни с чем подобным. — Да уж, надеюсь, что не приходилось, — сказал грифиц. В любом случае, — сказал я уверенно, — нам ничего не остается, кроме как посмеяться. Как над невероятной нелепостью. — Да, — сказал Оуэн Гриффитс, — в конце концов это всего лишь... Он замолчал, и я быстро подхватил совершенно верно всего лишь слова. — Беда в том, — сказал он, — что такого рода вещи, однажды начавшись, не прекращаются. — Надо думать. — Безусловно, это патология. Я кивнул. — У вас есть какие-нибудь соображения об авторе? «Спросил я. Нет. Одно лишь желание узнать. Видите ли, причин к сочинению анонимных писем может быть две. Если это единичное письмо, отправленное одному человеку или семье, то наверняка можно предположить, что его написал некто, у кого есть причины для недовольства». или кто думает, что они есть, и кто выбирает грязный, тайный способ выражения этого недовольства. Это дурно, и это вызывает отвращение. Но такой человек не обязательно сумасшедший, и автора обычно довольно легко определить. Это либо уволенный слуга, либо ревнивая женщина, либо кто-нибудь в этом роде. Но если случай не единичный, если кто-то делает это постоянно, то это уже куда серьезнее. Письма рассылаются, кому попало, и служат одной цели — восполнить какие-то рухнувшие надежды в воображении пишущего. Как я уже сказала, это, безусловно, патология. Но безумие растет, и, в конце концов, конечно, автора выследят и поймают. Часто это, кстати, оказывается, человек, о котором просто невозможно было подумать подобное, тем кончатся. кончится. В прошлом году в одном городке нашего графства уже был неприятный случай такого рода, когда уволили заведующие отделом дамских шляп в большом универмаге. Тихая, изящная женщина проработала там много лет, и в своей практике я тоже помню несколько случаев, Все это были несчастные, озлобленные, уволенные люди. Но именно потому, что, как я сказал, я уже видывал подобное, мне становится не по себе.